Глава шестая Надо как-то скрыться. Низко пролетев над покрытым снегом горным перевалом Малбек-Рейс, Манда развернул лезвие бритвы на 180 градусов и выстрелил по ледяному своду. Замерзшая вершина взорвалась, Засыпав кабины X-истребителей обломками льда и ине, это позволило Мандалорцу пропасть из виду, и спустя мгновение новореспубликанские корабли промчались мимо лезвия, приземлившегося на поверхность. И вроде бы всё выглядело неплохо, пока лезвие вдруг внезапно не наклонилось. Дама-лягушка охнула, и Манда кожи ощутил, как заваливается корабль. Как грузы грохочут и разваливаются по трюму, будто промёрзшая поверхность под ними решила расступиться. Пассажирка Амфибия вновь принялась кричать. Они провалились вниз, непонятно насколько глубоко и куда-то рухнули, чуть не угробив корабль и самих себя. Всё погрузилось во тьму. Сколько-то времени пролежав в бессознании, Манда наконец открыл глаза. В рубке стоял трескучий мороз. От удара стекло кабины треснуло, его покрывала изморозь, и, скорее всего, это далеко не всё, что приключилось с лезвием во время падения. Похоже, они застряли в какой-то ледяной пещере. Пассажирка Амфибия на откидном кресле вся посинела и мелко дрожала. Мандалорец помог ей встать. Её испуганные восклицания в переводе не нуждались. Я отощу вашу икру, не тревожтесь, пообещал он, принесу одеял, чтобы вы не мёрзли. Он врубил обогреватель и спустился по лесенке в трюм. Пробираясь сквозь завалы, мандалориец оценивал ущерб. Корпус треснул и туда залетала метель. Повсюду болтались кабели, и всё внутри либо обледенело, либо было засыпано снегом. Из повреждённой электропроводки в стенах сыпались искры. Наверху пронзительно рыдала дама-лягушка. "Погодите!" крикнул Мандо. "Я скоро найду вашу икру". С трудом добравшись до собственной койки, он открыл люк и потянулся к гамаку, в котором оставил дитя. Пусто. "Куда ты подевался?" пробормотал он и тут же услышал, как кто-то громко чавкает. Повернувшись на звук, Он отдернул брезент и обнаружил под ним малыша. Дитя, вцепившись в цилиндр, с аппетитом уплетало икру, заедая стресс после аварии. «Нет!» — простонал охотник. «Сказано было нельзя!» Манда отобрал цилиндр, пересчитал икринки. Из рубки снова послышался голос дамы-легушки. «Нашел!» — крикнул он. И взглянув на лопующую очередную кринку ребёнка, спросил: "Ты сколько успел съесть?" Дитя рыгнуло. Температура стремительно падала. Ёжись от холода Мандо, дитя и дама лягушка забились в трюм. Амфибия завернулась в одеяло, но Мандалорец видел, как плохо она переносит низкие температуры. Её тело не приспособлено к такому климату. Но она думала не о том, как выжить самой, она постоянно проверяла, не замёрзла ли икра. Электронный датчик показывал, что температура внутри цилиндра неуклонно снижается. Манда накормил пассажирку и малыша консервами, которые разогрел в печке. Он преподнёс этот своеобразный обед наряду с некоторыми толикой печальных новостей. Если вы ещё не поняли, мы влипли, сообщил он. Главный движок не заводится, в корпусе пробоина. Поднявшись, он начал собирать инструменты, необходимые для текущего ремонта. «Скорее всего, ночью станет еще холоднее и существенно, и тогда мы поймем, какие у нас перспективы». Амфибия испуганно заквакала, Манда покачал головой. «Простите, дамочка, я, по-вашему, не в зуб ногой. Что бы там ни было, до утра подождет. Лучше поспите». Скрестив руки, он устроился у переборки и закрыл глаза. Проснись, Мандалорец, Мандов вскочил на ноги и выхватил бластер. Механический голос испугал его, но казался знакомым. Так говорил Заро, дроид-преступник, с которым он сражался во время злочастного побега с тюремного корабля. Тот самый, который пытался убить малыша. Глаза робота строго смотрели на него со стены. снятая с плеч голова дроида, ажела точно ему снился необыкновенно правдоподобный ночной кошмар. До утра ждать нельзя, заявил Зуро. И тогда Мандо понял, дама Лягушка подсоединила провод с микрофоном к голове дроида, и работал его переводческий узел. Не пугайся, Продолжала она голосом Зэро. Я обошла протоколы безопасности дроида ради доступа к вакумулятору. Не надо, попросил Мандалорец. Этот дроид убийца. Точно не заметив этой реплики, амфибия снова заговорила. Эти яйца последняя кладка в моём жизненном цикле. Мой муж, рискуя жизнью, отыскал пристанище на единственной планете, пригодной для питания нашей расы. мы долго и мучительно шли к этому, чтобы смириться с мыслью о вымирании нашего рода. Я требую, чтобы вы выполнили взятые на себя обязательства. Она помолчала, а затем тихо всхлипнула, и в этом было больше чувства, чем в её словах. Слушайте, дамочка, начал Манду. Уговором уговором, но нам сильно повезёт, если мы вообще выберемся из ледяного склепа живыми. Я думала, кодекс мандалорцев подразумевает верность слову. Опечалилась лягушка, и даже вокабулятор не смог скрыть её эмоции. Но видно, это детские сказки. Мандо перевёл взгляд на ребёнка, и тот посмотрел на него в ответ. Взяв в руки инструменты, охотник вздохнул и поглядел на амфибию. Об этом речи прежде не шло. напомнил он и шагнул наружу на мороз